Рядом были приколоты фотографии Берти Остмурленда, его братца, достопочтенного Эвелайна, улыбающегося мамонта в футбольной форме Глостер-колледжа, рука об руку с сияющим Деннисом Блейденом, Томасом Гобби, Полом Фарингтоном и дюжиной других, а также заплетенный в узел белокурый женский локон, надо полагать, принадлежащий когда-то самой Лотте. Конторка Лидии, подобно той, что стояла дома, была засыпана бумагами, среди которых он нашел вскрытое письмо, отправленное по его просьбе Доном Симоном из Парижа. Здесь же лежала и телеграмма, отправленная им сегодня. А под ней – выписки из лондонской «Стандарт» о второй резне в Лаймхаузе. Выписки, сделанные ею в ночь перед уходом. Желудок жался от страха. Тоскливое чувство, испытанное им в притории в день провала,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 Рациональный человек, англичанин 20-го столетия, испытал бы чувство протеста при виде такой замкнутости. Эшер теперь не сомневался, это место посещали вампиры. А ворота открыты. Он оглянулся на коляску, неприметно стоящую в переулке и ждущую... Кого? Как бы желая усилить подозрение... Мерин в оглоблях кашлянул, тряхнул гривой и задумчиво пожевал железом он штука. Последний луч солнца вспыхнул на медных частях упряжи. Вампиры выезжают в коляске днем. Тот, о котором он сейчас думал, вполне мог. Что-то стеснилось в груди, когда Эйшер скользнул в разваленный, заросший сорняками дворик. Коль скоро он и Лидия нашли это место, кто-то мог сделать то же самое.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 «Бежит к аляске, подумал он. «На вампира не похоже». Соучастник из смертных, если вспомнить манеру Кальвара откровенничать с будущей жертвой, вполне логическое предположение. Может быть, в одной из верхних комнат испепеленное тело Гриппана еще дымится в тусклом, льющем через сорванные ставни полусветия. Эшер от души надеялся, что так оно и есть.